Классический вечный человек всегда жил и мучился, умел или не умел быть достойным себя. В один из вечеров Вохра не стала нас разгонять, и мы засиделись дощатом закутке Александра Осиповича до утра. Стояла белая июньская ночь, он читал нам трех сестер, читал так, как мог только он, прибавив к Чехову себя самого и все наши страдания тоже».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 Неразъясненные догадки про бытие, едва постигнутые чувством, космически интимно звучали в искусстве. Что же оно? И где границы между ним и жизнью? Здесь, на р а к п а с е находилась Хелла Фишер. Еще не ведая, как близко сведет нас жизнь в дальнейшем, я не забывала чужестранку со страшной судьбой. Александр Осипович открыл Хеллу с неожиданной стороны. Она талантливая писательница. н е щ а д н о коверкая русские слова своим сильным акцентом и х р и п л о в а т о смеясь, она добавляла «руска писательница». м Она думала и писала по-немецки, и все, кто владел этим языком, тогда и позже утверждали, что в переводе ее листки утрачивают очарование. И все же я с жадностью впилась в них. х и з б о р о ж д ё н твой лоб, и нет числа морщинам». Около твоих глаз своя повесть у каждой складки, и каждая говорит, и одна из них резкая борозда. Это повесть моя, в ней вся любовь, и в ней вся скорбь, все, что я тебе принесла, и то, что ты сказал мне тогда, когда эту борозду на лик твой нанесла. Когда Александр Осипович написал мне однажды у меня с Хелдой самый настоящий роман, я не перевела это на язык конкретных понятий. Но теперь, когда вникла в листки, поразилась, в какой смертной зависимости она существует от Александра Осиповича. За экзотической внешностью, за ее древней красотой изнемогала мятежная и бурная женщина. Она жила импульсами, взлетала, срывалась, то бывала крайне возбужденной, не замечавшей никого вокруг, а то пребывала в тяжелом угнетенном состоянии. Причины для этого были веские. Хелда доживала последние дни своего срока. На родину, в Чехословакию, ей возвратиться никто бы не дал. Коминтерновской Москвы не существовало. Все коминтерновские друзья были ликвидированы в 1937-м. Никакой душевной и духовной опоры, кроме Александра Осиповича, она не имела. К счастью, в это же время освобождался наш друг, китаец Тю р Дзиньшань, работавший ранее в коллективе Тамары Цулукидзе, приняв своеобразное решение уехать после освобождения не к центру или к югу страны, а еще дальше на север, он списался с Усть-Куломским театром – который нуждался в художнике, перетащил туда своего друга Джан Бао и добился приглашения Хелда в качестве костюмерши. Хелда согласилась и, освободившись, уехала к ним в Усть-Кулом. В Ракпасе много времени с нами проводил и Борис. Позвал нас с Коли к себе в мастерскую, где стояли подрамники,